Алексей Ксензюк. Нагуализм Карлоса Кастанеты и трансформация человеческого вида. С той самой поры, когда человек осознал себя и утвердил, собственно, воображение природу, вид и характер своего существа, выделил и закрепил в мыслительном пространстве человеческую форму, тем самым декларировав не только свою уникальность, но и свою ограниченность. Он не перестает грезить о трансмутации. Нас не оставляет желание измениться, найти в себе и развить способность к превращению в иное. Наша монотонность разочаровывает и затягивает в себя. Не приходящий круговорот жизни и смерти словно бытомится и ждет перехода в новое качество, питая извечные сны и фантазии человеческого рода. Мы ищем возможности трансмутации повсюду. Мы желаем убедиться, что стабильность и ограниченность вида, структуры, форм, элемента не абсолютны, и добиваясь целенаправленного превращения вещей в окружающем нас мире, почти бессознательно возбуждаем в себе надежду на грядущую трансформацию собственного существа, чья неповоротливость и костность так сильно противоречит подвижности чувств, пластике мысли, эфирным ветрам свободного духа. Оборотничество, внутренняя алхимия доосов, ожидание нисходящего духа. Йогические эксперименты – все это отголоски, отражения, проекции единственной жажды качественно нового бытия. Трансмутация и присуществление всегда входили в ряд центральных мифологий, человеческого сознания. Даже не обращая специального внимания на фундаментальное противоречие своей природы, мы подсознательно ощущаем какую-то неправильность, дисгармоничность или незавершенность положения дел. По сути, вся история религии и философии, всегда представлявшая собой наиболее емкий и ценный пласт культурного развития, хотя мы порой склонны забывать об этом, является извечным поиском иного бытия, более яркого, более совершенного и свободного. Именно для утверждения возможности иного бытия создавались мифы, доктрины, метафизические теории, оккультные дисциплины. Самой древней и, пожалуй, самой дерзкой формой поиска в этом направлении была магия воплощая собой аморфное и как бы безумное видение мира, движение на ощупь в путанице снов, фантазий, призрачных отношений и символических действий. Магия не только рисовала удивительную вселенную, где человек оказывался подлинно космическим существом, с таинственной судьбой и масштабными возможностями действия, она вызывала к жизни глубинные откровения необъяснимые феномены и процессы, которые поддерживали ее туманное мировоззрение на протяжении тысячелетий, вопреки растущему холоду рационализма. Таким образом, религия, идеалистическая философия и оккультизм, превратившись в отдельные течения мысли, хранили и по сей день хранят неувядающую мечту человечества о подлинной трансформации, победе над смертью, над немощью и ограниченностью, над пространством и временем, над беспощадными законами физического бытия. Есть ли у этой мечты реальное основание, та опора, которая может дать надежду трезвому и последовательному уму, а не просто будоражить воображение поэта и утешать бесчисленных страдальцев несбыточными миражами? На первый взгляд, все здесь сыпко и неопределено. Повсюду мы встречаемся с неким пределом, за которым остаются лишь загадочные словеса, метафоры, намеки и обещания. Религия превосглашает всесилие веры. Стоит перешагнуть порог смерти, и вы убедитесь в ее подлинности. Философия, погруженная в мир умственных идей, конструирует головокружительные модели. Из собственных символов, законов и категорий она силится привязать свои интеллектуальные фантазмы к реальности и, тем не менее, всегда остается где-то вдали, за пределами опыта и живого чувства, как бесплотное кружево малоубедительных формул. Практический мистицизм на их фоне, конечно, выигрывает. Он предлагает непосредственно испытать проплески иного бытия и иного сознания. Но куда заводит нас этот чарующий блеск, если обещанная трансформация опять лежит по ту сторону бытия и никак недоступна нормальному опыту? Ведь по эту сторону мы сталкиваемся только со странными помрачениями чувств и блаженной неподвижностью в непостижимом свете, восприятие которого – может оказаться всего лишь результатом психического расстройства. В процессе эксперимента мы, конечно, встречались со множеством интригующих явлений, которые указывали на реальное расширение наших способностей и изменение характера нашего функционирования. Но почему вся эта сосредоточенная работа непременно завершается бессильным окоченевшим трупом, и мы хороним великого учителя дзен, прославленного медитатора, мага или духовица, хороним Будду, Магомета, Рамакришну. Невольно возникает ощущение, что человек никак не может ухватить какой-то лежащий на поверхности закон. Или действительно все бесполезно, в чем нас так настойчиво убеждают рационалисты. Цель моей книги – показать, что реальный путь – трансформации возможен, что все принципиальные преграды могут быть преодолены, а природа человека совсем не то, что до сих пор представлялось нашему односторонне развитому интеллекту. Все эти новые понятия, представления и закономерности, которыми наполнено данное умственное пространство своего рода набросок в картине мира, где самые разнородные психические феномены находят свое место где бытие и сознание пребывают в непривычных для нас отношениях, где Вселенная бесконечно шире любой религиозной или научной модели. Нам предстоит рассмотреть и разрешить целый круг вопросов в рамках предложенной парадигмы, тенденций духовного поиска на протяжении исторического времени, причины заблуждений и неудач оккультизма, современное состояние эзотерических учений, Кризис технологического общества. Концепция реальности и устройство человека как энергетической формы – отдельная тема. Сущность магии и мистических психотехник приобретает новое и исключительно важное значение. Психоэнергетический процесс, который оказывается сердцевиной всякого магического действия, вполне доступен исследованию, как и эффекты, которые он вызывает. Радикальная трансформация энергетической формы человека – заключительный этап в этом ряду, если соблюдены все необходимые на пути условия. Магические способности вполне могут претендовать на реальность и обретать свое законное место в энергетической феерии окружающего нас мироздания. Технологический аспект, безусловно, является самым важным, Практическая дисциплина будет рассматриваться подробно, как и способы верификации получаемых результатов. Повсюду нас будут сопровождать образы и идеи Дона Хуана Матуса, подарившего важнейшие ключи к разгадке бытия человека и мира. Именно Дон Хуан, учитель всемирно известного оккультиста и антрополога Карлоса Кастанеды, привел нас в мир трансформации, бессмертия и свободы. Те, кто внимательно читал книги Карлоса Кастанеды, многие идеи покажутся знакомыми и понятными. И наоборот, без основательного анализа Донхуановского учения вряд ли возможно полноценно воспринять и осознать написанное здесь. Моя книга «Тайна Карлоса Кастанеды» 1995 год имела целью систематизировать и сложить последовательно с методологической точки зрения описание весь комплекс теоретического и практического знания, распределенный в произведениях самого Кастанеды неравномерно и скорее в художественно-публицистической манере. О причинах такого подхода я уже говорил в упомянутой работе, Во-первых, до последней книги Кастанеда настойчиво держится позиции ученика, а не учителя. И во-вторых, его совсем не привлекает идея создания мистической школы с четкой доктриной, инструкторами и учениками. Как признавался сам Кастанеда, его литературное творчество скорее выражение признательности и глубокой любви к учителю-магу, перевернувшему всю его жизнь. Желающим ознакомиться более подробно с тем философским и психологическим изяществом, что лежит в основе пути Толтеков, я рекомендую собственную книгу, указанную выше, так как большинство иных источников либо не излагают материал в необходимом объеме, либо часто не с методологической точки зрения. Обратимся к центральным идеям Дон Хуановского мировоззрения основным понятием и методом, на который нам придется постоянно ссылаться. Важнейший термин Кастанедовского учения впервые сформулированный Карлосом в его четвертом произведении *Das of Power» из тех пор, не исчезающий со страниц этого мистического эпоса «Нагуаль». Слово это имеет долгую историю в языке индейцев «Месса Америки» и всегда связывалась с колдовством и магическими превращениями. Однако Кастанета сообщил нам о содержании данного термина нечто настолько важное с точки зрения высокой философии, методологии и практики мистицизма, что мы с полным правом могли бы назвать Се-Донхуановское учение на гуализму. Именно от Кастанеды мы узнаем, об истинной паре двух фундаментальных понятий Танале и Нагуале, в которую укладывается весь наш таинственный мир, включая и самого человека, существо не менее загадочное, чем самые удаленные и странные уголки Вселенной. На первый взгляд, разъяснение Танале и Нагуале может показаться чересчур абстрактным и совсем непрактичным умствованием особенно если учесть многократно подчеркиваемую известным критикам Кастанетовских работ Ричарда Д. Мелем связь этих понятий с достижениями новейшей философии, экзистенциализмом, феноменологией и, конечно же, этнометодологией, тем более, что возникла эта школа в стенах того же Калифорнийского университета и в конце – 60 в 60-х, начале 70-х претендовала на самый модный метод интеллектуального исследования чуждых европейцу культур. Здесь Демиль подозревает Кастанета своего рода угодничестве. Так Карлос мог заручиться поддержкой влиятельных интеллектуалов, создателей этой методологии, которым как раз в ту пору было необходимо серьезное исследование, основанное на их научных предпосылках. Мы не отрицаем, что эта методология сыграла значительную роль в становлении начинающего антрополога Кастанеды, и все же вряд ли мэтр этой дисциплины Горфинкель одобрил личностные трансформации Карлоса, которые явно дают о себе знать уже в третьей его книге. «Путешествие в Икслан» окончательно разорвало отношения Кастанеды с серьезной наукой антропологии. Демилд решительно не хочет замечать того, что Кастанеда больше не антрополог, а метафизика и метапсихология, излагаемая в последующих томах мистика высшей пробы, обогащенная современным терминологическим аппаратом. Честолюбие ученого, профессорская карьера – все это оставлено во имя бесконечного изумления – духовного искателя. Карлос давно покинул свою касту и превратил свое знание в объект, не подлежащий научной критике. методология послужила ему лишь начальным импульсом к самому удивительному исследованию. С помощью этой методики Кастанеда продолжил путь к пониманию традиций Дона Хуана, что дало ему ключ к познанию мира, убедило в достижимости бессмертия и свободы. Современная психология восприятия располагает достаточным экспериментальным материалом, доказывающим, что дистанция между перцептивным образом мира и внешней реальностью неизмеримо больше, чем представляет себе обыденное человеческое сознание. Я уже рассматривал этот вопрос подолг, подробно в книге «Тайна Карлоса Кастанеды», и тем не менее неизбежно буду возвращаться к нему еще. Пока же следует лишь подчеркнуть, что деятельность нашего перцептивного аппарата приводит к возникновению крайне ограниченного и искаженного образа мира. Этот образ мы вполне автоматически принимаем за саму реальность, существующую вне нас, хотя на самом деле стоит говорить о двух принципиально различных предметах – описании мира, опирающемся на человеческую перцепцию, и реальном мире – находящимся за пределами нашего восприятия и помимо него. О последнем мы ничего не знаем, и это особенно важно понять в самом начале наших рассуждений. В Таналем в Донхуановском учении именуется, с одной стороны, описание – перцептивный образ мира, с другой – тот сложный внутренний механизм человека, что создает описание мира и поддерживает его. Для субъекта восприятия, по словам Дона Хуана, никакого мира в широком смысле не существует, а есть только описание мира, которое мы научились визуализировать и принимать как само собой разумеющееся, как механизм, генерирующий интерпретационные схемы восприятия. Тональ невероятно продуктивен, что заставляет маков даже называть его творцом мира. В дальнейшем, говоря о тонале, Я намерен использовать более привычные и более конкретные для европейской науки термины. Для ученых это емкое индейское слово содержит в себе по крайней мере три понятия. Первое перцептивный аппарат, включающий в себя всю совокупность процессов обработки поступающего сенсорного сигнала. Второе перцептивную матрицу, именуемую у Кастонеды, также глазами тонали, или инвентаризационным списком, то есть интерпретационную модель, сформированную человеком в процессе научения и воспитания. Третье – перцептивный образ мира, то есть всю картину воспринимаемого пространства, состоящую из существующих матриц элементов, структурированную и ограниченную перцептивным аппаратом и перцептивной матрицей. Определив таким образом – что подразумевается под первым членом истинной пары в талтекской терминологии. Легко угадать содержание второго члена, уже упомянутого выше. Нагуаль – это прежде всего реальность, вне интерпретации, вне восприятия, реальность, какова она есть на самом деле. Везде, где пойдет речь об этой абсолютно и непостижимой для нас реальности, я буду обозначать ее в тексте, начиная с слова За главные буквы. Если в качестве идеи Нагуаль реальность может быть принят и понят после некоторых размышлений, то вообразить Нагуаль или описать его в принципе невозможно. Дон Хуан в разговоре с Кастанедой называет Аналь островом, а Нагуаль – безбрежным пространством, лежащим вокруг острова. Только так он может намекнуть ученику на истинное соотношение данных понятий В остальном же слова бессильны. В конечном счете тайна реальности, существующей вне человека и ограничений его восприятия, ничто иное, как великий предел, ключ к истокам всей реальной мощи человеческого рода, к осознанию и освоению мировой энергии, от которой зависит окончательная судьба каждого индивида и цивилизации вообще. Таким образом, значение Нагуаля невозможно переоценить. Когда мы пытаемся помыслить эту невообразимую реальность, ее непостижимость завораживает и одновременно влечет к себе, гипнотизирует и порождает самый дерзкий взлет нашей фантазии. С другой стороны, грандиозные масштабы и, безусловное, всемогущество бытия не могут не вызывать благоговейного ужаса и трепета микроскопическом сознании отдельной личности. Все антропоморфные мифы о Боге-Творце, властелине, судеб и миров берут свой исток в этом неописуемом величии. Какие только образы не внушала сила подлинной реальности вне нас, Господь-Бог и Сатана, Брахман и Шуньята, Дао и Сичит-Ананда, Ахурамазда и Ангра, Майнью, Шива и Шакти, «Тонатио» и «Тескотлипока», Логас и «Абсолют». Множество имен, символов, понятий служили и служат человечеству с целью обозначить, определить, опредметить, описать, неописуемый корень всех вещей и явлений. Не столь уж часто мы отдаем себе отчет бесплодности подобных усилий. Они могут быть прекрасны и даже совершенны в сфере человеческой мысли, пространстве искусства и воображения, но остаются принципиально чуждыми объекту своего вдохновения. Дон Хуан с удивительной для оккультизма последовательностью отделяет воспринимаемое, мыслимое и называемое от подлинности нечеловеческого бытия. На первый взгляд его подход словно бы укрепляет и делает еще более безысходной позицию разочарованного агностика, воздвигает непреодолимую стену между субъектом познания и источником перцептивного опыта, делая нас бессильными, слепыми, беспомощными. Однако дело обстоит прямо противоположным образом, и в этом один из фундаментальных парадоксов Дон Хуановского метода. На там, где обитает сила, говорит он, ибо в реальности наша бессилие и отчужденность от подлинного бытия начинается как раз вместе с попытками нарисовать мифологическую картину или метафизическую модель. Придумав слово, схему, концепцию, мы с поразительным легковерием отождествляем Луну и указывающий на нее палец, согласно яркой аллегории мастеров ЦЕН. Все наши потоки добраться до Сачит Ананды пробудить в шахте и слиться с Абсолютом не более чем затейливые игры с пальцем и малоэффективные дискуссии по поводу его устройства. Необходимы настоящая бесстрашие и высокая отрешенность, чтобы признаться в том, что у нас нет ровных счетом никаких оснований приписывать реальности даже самые абстрактные и самые высокодуховные качества. Играя с описаниями, религиозными, философскими, мистико-поэтическими, мы всецело принадлежим тоналю, который, как бы было сказано, ничего не творит и ничего в реальности не изменяет. Та подлинная сила, что движет явлениями внешнего мира и питает человеческое существо, остается в непроклятом и напрочь позабытом царстве. Наша связь с ней утрачена, чувствование замутнено – а внимание отвлечено умственными конструкциями и придуманными надеждами. И только возвращение к живому чувству реальности без языка, без мышления, без эгоистической галлюцинации на тему спасения или пробуждения дает нам шанс коснуться самой энергии бытия, той единственной энергии, что действительно творит, управляет, трансформирует. Вот почему осознание истинной пары Тоналя и Нагуаля открывает возможность для магии в самом высоком смысле этого слова. Конечно, сам человек является одним из бесчисленных феноменов Нагуаля. Его изначальная и сущностная природа неотделима от реальности и целиком погружена во всеохватывающую сеть энергетических отношений в океан, породивший и питающий его силы. Можно сказать, что главной чертой существования человеческой формы является взаимопроникновение, то есть непрестанный круговорот сил, ни в чем не знающий абс абсолютных границ, изолированных фрагментов, незыблемых отдельностей. Человек живет в Нагуале, в Танале он только воспринимает, думает и говорит. Однако последний момент оказывается решающим, И в осознаваемом поле мы никогда не находим контакта с реальностью нагуаля. Эта парадоксальная ситуация получает свое отражение в двойственности всей человеческой натуры. Дон Хуан, объясняя Кастанеде его разнообразные психические переживания, то и дело использует выражения типа Твой тонал испугался или Твой Нагуаль знает и так далее и топой подобное. Психология в свое время обнаружила, что объем ясно осознаваемых явлений и процессов в общем психическом пространстве составляет ничтожную долю. В результате этого открытия возникли и получили широкое распространение такие термины, как подсознательное, «бессознательное» и сверхсознательное. Ни один из этих терминов, конечно же, не отражает в полной мере присутствия на Гуале во внутреннем мире человека – Приравнять Нагуаль, например, к бессознательному, как это сделал Д. Уильямс, Вильямс, исследовавший творчество Кастанеды с позиции юнгианского анализа, значит, безосновательно сузить и исказить содержание донхуановского термина, по сути, лишить его философского значения и превратить в нечто, имеющее смысл лишь в пределах психических процессов индивидуума. Тем не менее, бессознательное, впрочем, как и сознание, резонирует с нагуалем. И специфи специф специфику подобного резонанса современной психологии должна была бы описывать. Если же мы попытаемся разобраться, где наиболее беспрепятственно и непосредственно нагуаль манифестирует себя в человеке, то, скорее всего, обнаружим нелепость самой постановки вопроса. Ибо Нагуаль не знает никакой конкуренции, он повсюду, и власть его абсолютно. Любой конфликт, любое противостояние здесь надумано и иллюзорно. Тональ, который не имеет собственной отдельной природы, способен только вуалировать феномены Нагуаля, прятать их от ограниченного сознания нашей маленькой личности, чтобы обеспечить ее упредоченное функционирование в очень узкой области важные лишь для биологического выживания. Специфика выживания существ, наделенных интеллектом и организовавших социальные структуры, имеет, конечно, впечатляющие отличия по сравнению со способами выражения у неразумных форм, и все же это не меняет сущности процесса. Поэтому, когда Тон Хуан говорит о Нагуале, Как составной части человеческого существа, он подходит к делу совсем с иной точки зрения, очень далекой от психоанализа. Учитель подразумевает тот огромный энергетический объем нашей психофизической конституции и связанные с ним переживания, что те интерпретируются аппаратом восприятия, оставаясь вне сознания, то есть для сознания несуществующие. Подсознательное, бессознательное и сверхсознательное могут отражать те или иные фрагменты этого грандиозного поля. Но главный массив энергетики на Гуале относится скорее к тому, что мы привыкли называть просто телом. Поэтому Дон Хуан часто говорит о неописуемом чувстве тела, о том, что именно через амортный почти неуловимые переживания организма в целом, мы можем получить некое косвенное представление о жизни Нагуаля внутри нас. Здесь уместно еще раз подчеркнуть, что важнейшая задача Дон Хуановского учения, и не только в практической ее части, но с точки зрения самой философии Нагуализма, возвращения человека к утраченной целостности, подлинная реализация нашего вида, как Рес Интегра, то есть как целостной единицы, все содержание которой в равной степени доступно фундаментальному и присущему только человеку началу, сознанию. Впрочем, подобную целостность вряд ли можно назвать утраченной, ибо человек – существо, рефлексирующее, наделенное интеллектом и произвольным вниманием, организованным в качестве инструмента анализа, по-настоящему собственной целостностью никогда не владел. На том уровне сложности, что свойственно нашему виду целостность по имени означает всемогущество и свободу. Мы редко задумываемся над тем, что все проблемы и ограничения человека в конечном счете обусловлены недоступностью той или иной области пространства, внутреннего или внешнего, физического или психического для сознания самого мощного фактора организации модификации и контроля. Безусловно, мы должны рассматривать сознание как феномен энергетический, его природа и особенности его функционирования остаются во многом загадочными, но и здесь Дунхановский подход может заметно приблизить нас к разрешению этой вековечной тайны. По крайней мере, следует указать, что сознание, будучи особым образом, Балансированной энергосистемой обладает способностью произвольно генерировать энергетические поля и потоки, наделяя их собственными качествами, склонностью к самоорганизации, самогармонизации и самокоррекции. Ничуть не преувеличивая, можно утверждать, что все потен потенциальности человеческого рода заключены здесь. Таким образом, выражаясь языком Дону Хуана, Главным смыслом и целью всех практических метаморфоз, которым подвергает себя маг в процессе развития, является соединение тоналя и нагуали, монолитный организм в нерасчленимую и совершенно прозрачную для осознания форму. Философский монизм единственная из систем мышления, пригодная для относительно адекватного отражения реальности у дона Хуана Из мировоззренческого постулата превращается в практическую посылку, достигается и воплощается всеми техническими приемами, всей методологией и даже настроением магического праксиса. Любая дихотомия, приписываемая человеком реальности, особенно дихотомия тела и духа, почитаемая почти всеми религиями человечества, с презрением отметается прочь в царство галлюцинирующего тонале. Говоря строго, у Кастанеды не было особой необходимости вводить термин энергетическое тело, так как иным телом человек вообще не обладает. И все же, вслед за автором, мы будем упоминать об энергетическом теле человека, имея в виду, однако, не составную часть существа, более тонкую, чем физический организм, как обычно говорят оккультисты, а всю ту энергетическую ткань, из которой мы состоим, включая как самый грубый так и самые эфирные ее элементы. Конечно, такой пакет энергетических формаций и есть реальный человек, фигура куда более объемная, чем наш перцептивный образ себя самого в качестве двуногого млекопитающего с определенной физиологией и поведением. На практике, осваивая толтекскую дисциплину, вы откроете целый океан возможностей, присущий вашему реальному телу, По мере того, как осознание будет проникать в него все глубже, ваша подлинная сила будет возрастать, что и является восхождением трансформации. Постижение, как видите, в реальности всегда имеет двойственную направленность. Ничего нельзя со всей определенностью назвать внешним или внутренним. Погружаясь в нетронутые сознанием энергетические пласты собственного организма, вы непременно столкнуетесь с удаленными областями внешней природы, доступными для такого типа восприятия. Дон Хуан в своих разъяснениях описывал в реальность как бесконечную сеть, состоящую из бесчисленных энергетических нитей или эманаций. Из эманаций строится воспринимаемая Пучки эманаций формируют в перцептивном аппарате. Образы, полосы эманаций законченной картины миров. Но что самое важное эманации, из которых состоит наше тело, те же, что и снаружи. По этим ниточкам движутся импульсы, несущие информацию, не имеющие никакого отношения к нашему представлению о пространстве. Только внимание субъекта собирает и вычленяет образы наделенные пространственно-временным смыслом. Что же в таком случае мы можем сказать о реальности, о Нагуале? По представлениям толтекских магов здесь нельзя говорить ни о пространстве, ни о времени. Протяженность присутствует здесь совершенно неописуемым образом. Вещество – всего лишь импульс, а масса измеряется энергией импульса. Отдельные объекты оказываются функцией, фикцией порожденные нашим восприятием – это некие стоящие волны, по которым непрерывно катится энергия мироздания. Они не только прозрачны для энергетических движений, а значит и для психических процессов, но и все стороны связаны с любыми самыми далекими объектами Вселенной. Практически все качества и характеристики, приписываемые нами реальности, существуют лишь в нашем воображении. Единственное, что можно сказать о реальности наверняка, она способна оказывать воздействие на наши органы чувств. Следовательно, нагуаль – это энергия, ее организация выше всякого постижения, хотя бы потому, что постигающий субъект всегда обладает только одной точкой зрения, одним центром восприятия, и любой его опыт, по сути, фрагментарен. Здесь следует сказать еще об одном фундаментальном понятии дон-Хуановского учения о том важнейшем инструменте, который превращает энергетическое поле Вселенной в привычную для нас картину, где существуют формы, цвет, звук, вкус или запах. Дон Хуан называет его точкой сборки. Об этом предмете в книге будет сказано немало. Здесь же я хочу процитировать Кастанету, который лаконично и спокойно описал функцию точки сборки в сложном контексте энергетической реальности на Гуале. Первое. Вселенная является бесконечным скоплением энергетических полей, похожих на нити света. Второе. Эти энергетические поля, называемые эманациями орла, излучаются из источника непостижимых размеров, метафорически называемого орлом. Третье. Человеческие существа также состоят из несчетного количества таких же нити энергетических полей. Эти эманации орла образуют скопления, которые проявляются как шары света размера с человеческое тело с руками, выступающими по бокам и подобные гигантским светящимся яйцам. Четвертое. Только небольшая группа энергетических полей внутри этого светящегося шара, освещена точкой интенсивной яркости, расположенной на поверхности шара. Пятое. Восприятие имеет место, когда энергетические поля из этой небольшой группы, непосредственно окружающие точку яркого сияния, распространяют свой свет и освещают идентичные энергетические поля вне шара. Поскольку воспринимаются только те поля, которые озарены точкой яркого сияния, Эта точка называется точкой, где собирается восприятие, или просто точкой сборки, power of silence. Как видите, ограниченность нашего восприятия имеет еще более глубокие причины, чем те, о которых уже было сказано. Человек не только искажает воспринимаемые сигналы, используя интерпретационный механизм тоналя. Человек изначально ограничен некоторым объемом энергетических полей – которым имеет доступ его точка сборки. Попробуйте представить, что в этом объеме сосредоточено все кажущееся разнообразие нашего сенсорного опыта. Только этим диапазоном оперирует наше сознание, отягощенное к тому же чудовищным грузом иллюзорных понятий, шаблонов, схем и описаний. Здесь заключен весь наш мир, доступный психике нормального человека, а значит и вся наука, рационализм и объективизм разума. Наличие механизма в определенном порядке, обирающего восприятие энергии целостную для субъекта картину, предполагает принципиальный подход к восприятию как к процессу энергетического взаимодействия с внешними полями, а внимательное изучение – Психофизиологических изменений, которые наблюдаются у мистиков-практиков, наводят на размышление о том, что именно режим и качество восприятия определяют в целом функционирование человеческой системы. Этот вывод, не требующий, казалось бы, особого мыслительного усилия на протяжении веков, был совсем неочевидным, вуалировался мифологическими и метафизическими доктринами антроморфного толка. Само восприятие в общем контексте оккультной практики всегда представлялось вторичным продуктом или последствием неких неописуемых изменений внутри духовного организма, которые часто объявлялись результатом приближения или слияния слияния субъекта с абсолютным, высшим бытием, Богом и т.п. Ситуация таким образом в сознании мистика имела перевернутый вид – Адепт открывался воздействию внешней силы, следуя практическим рекомендациям, исходящим из определенного всегда в той или иной мере антропоморфного представления о природе и предназначении этой силы, якобы испытывал некую трансформацию своего существа в виде снисхождения божества, откровения, данного его милостью, и таким образом обретал измененное восприятие, безусловно, свидетельствующий о восхождении Искателя в трансцендентный мир истинных сущностей. Разумеется, содержание видений при таком подходе оказывалось важнейшим предметом изучения. Ортодоксальному мистику и в голову не приходило исследовать сам процесс восприятия со всеми присущими ему ограничениями и искажениями, поскольку изначально предполагалось, что в этом состоянии он прорывается к высшим планам бытия, где восприятие бесконечно более совершенно, чем у обычного человека, с профаническим сознанием. Укоренившаяся идея, будто восприятие ⁇ это пассивный процесс отражения, лишь допускающий психику субъекта к определенным областям реальности, сам по себе ничего не изменяющий, а только свидетельствующий изменения, распространилась на абсолютно все феномены мистической практики. Донхуановская концепция точки сборки связывает любые явления измененного восприятия с перемещением этого центра внутри энергетического тела человека или движением его вовне, за границами человеческой формы. Прежде всего, важно понять, что речь идет не просто об изменении точки зрения или фокусировке внимания, а перемещение энергетической активности из одной области нашего существа в другую. Для нашего организма прежде инертные и неспособные к активному резонансу с внешней энергией, консервирующей возникший когда-то дисбаланс или напряжение, вдруг оказываются вовлеченными в сферу действия точки сборки, что уже является началом их трансформации. Если мы вспомним о удивительной энергетике сознания, в нашем случае неразрывно связанного с восприятием, то поймем, что всякий сдвиг или движение точки сборки производит существенное изменение в характере энергообмена нашего тела с внешней средой. Что же касается качества восприятия в измененной позиции перцептивного центра, то есть полноты, связности, яркости, отчетливости, Управляемость и подобное то оно оказывается мерилом и критерием интенсивности энергетических процессов и прежде дремавших о показателем степени вовлеченности данных полевых структур в, новом, в новый режим энергообмена. Теперь мы можем сказать, что все психотехнические приемы, ритуалы и аскетические упражнения, известные в религиозных или мистических системах, были успешными лишь в том случае, когда приводили к сдвигу точки сборки, независимо от того, делалось это целенаправленно или непреднамеренно. По-видимому, все реальные трансформационные изменения, наблюдающиеся мистиками и магами, начиная со стигматов у христиан и заканчивая ясновидением, левитацией или телекинезом, обязаны своим появлением именно перемещению перцептивного центра в энергетическом теле практикующего. Однако непонимание сути происходящих явлений препятствовало и по-прежнему препятствует полноценному использованию измененных режимов восприятия, что, разумеется, делает невозможными высший эффект трансформации, оставляя любое достижение незавершенным и фрагментарным. Идеологические и метафизические предрассудки, о которых мы еще будем говорить во многих случаях, приводят либо к ложной интерпретации измененного восприятия, либо к отрицанию его ценности вообще. В Дунхуановском учении, как вы могли заметить, содержание видений не имеет большого значения, будучи знанием прагматическим и во многом. Позитивистским по духу дисциплина Дона Хуана сосредоточена на изучении ключевого процесса восприятия внимания. То, что именно внимание является основным инструментом, контролирующим восприятие, давно известно в психологической науке, талтекской магии. Этот психический феномен рассматривается как центральный. Специфика внимания определяет три энергетических уровня существования человека. Они так и называются – Первое, второе и третье внимание. Первое внимание присуще субъекту в обычном восприятии, то есть при нормальном положении точки сборки. Второе внимание включается, когда точка сборки покидает свою привычную позицию, и мы начинаем строить связное восприятие, недоступных ранее областей реальности. Этот вид внимания должен совершенствоваться в течение длительного времени, что сопровождается многочисленными и разнообразными перемещениями точки сборки, последовательным повышением качества восприятия в каждом открывающемся сенсорном поле. Результатом этой работы становится достижение третьего внимания. О нем сложно говорить, поскольку здесь происходит радикальная трансформация всех психофизиологических процессов. С энергетической точки зрения на этом этапе активизация полевых структур – резонансными явлениями, присущими человеку только в крайне ограниченной зоне. Нахождение точки сборки охватывает весь объем человеческой формы, и это полностью меняет функциональное состояние энергосистемы. Существо обретает бессмертие и свободу передвижения во всем диапазоне полевых структур Вселенной. Одновременно оно оказывается за границей нормального восприятия, поскольку измененное до неузнаваемости энергетическое тело разворачивает свернутый в клубок волокна, чтобы двигаться в резонансе с той же скоростью и не встречая препятствий в едином ритме с ритмом энергетических потоков, основная масса которых для обычного сознания недоступна. Значительная часть этой книги посвящена принципам и практическим методам достижения второго внимания – его развитие и совершенствование. Мы будем также называть его измененным режимом восприятия. И РВ. Надо сказать, что работа со вторым вниманием – занятие нелегкое и требующее долгого времени. Однако, как мне кажется, любой человек, соприкоснувшийся с этой загадочной и многообразной областью переживаний, признает, что его изучение – одна из самых волнующих и увлекательных работ, открывшихся нам. Здесь обитает само сердце магии. Это бесконечное приключение духа, непрестанная радость от всех новых и новых постижений. Вечное изумление и вечное чудо, беспредельность мироздания воочию раскрывается перед нами, и всякий раз хочется повторять вслед за Доном Хуаном. Мир – это тайна, и то, что ты видишь перед собой в данный момент, еще далеко не все, что здесь есть. В мире есть еще столько всего. Удивительную способность целенаправленно изменять режим собственного восприятия человек приобрел вместе с произвольным вниманием, даром концентрировать сознание на специально избранном объекте. Этим даром человек отличается от всех живых форм, известных нам в обычном диапазоне восприятия. Произвольность психических процессов – результат длительной тренировки сознания, Последовательного развития интеллекта и языка, то есть формирования тоналя, законы мироздания, как всегда, парадоксальны. Чтобы заглянуть в Нагуаль и освоить его энергетические возможности, мы сначала вынуждены сотворить тональ, развить его надлежащим образом, прочувствовать всю его ограниченность, тоску и страдания. Тональ источник всей нашей неудовлетворенности. Боли и бессилие одновременно оказываются уникальным шансом достичь свободы и могущества Танагуали, подобно тому, как в древнекитайской философии предельное проявление инь рождает янь, а предельное раскрытие янь неизбежно рождает, рождает инь. Даосы полагали, что бессмертие и свобода возникают в результате совершенной гармонии между двумя началами. По сути, Дон Хуановское третье внимание как раз и есть такая гармония. Тональ не противостоит Нагуалю, не представляет и не вытесняет его, не подавляет и не вытесняет его, а следует за ним, достигая предельной текучести, но не теряя при этом способности находить и оформлять порядок, строить связные миры, бесконечное волнение энергетических потоков Нагуаля. В полном согласии с основным парадоксом Дон Хуановского учения, для того, чтобы приблизиться к Нагуалю через второе внимание, мы должны подробно изучить и осознать механизм работы тоналя, его основные шаблоны и стереотипы пружины, которые приводят его в действие, то есть тот фундамент, на котором покоится великолепная конструкция нашего первого внимания. Дон Хуан рассматривает тональ как совокупность привычек восприятия, устроенную таким образом, чтобы вся психическая энергия личности расходовалась на поддержание и укрепление однажды избранного способа воспринимать. Первоначально такое устройство психического мира явилось, скорее всего, результатом биологической необходимости, оптимальным способом выживания данной энергетической формы в данной среде. Однако в процессе психологической эволюции механизм восприятия стал настолько ригидным, что уже не обеспечивает выживание вида, более того, угрожает ему прогрессирующей патологией и даже самоуничтожением. Болезненную ригидность нашего сознания издавна связывают с чрезмерным развитием человеческого эго. Этим не вполне четким термином привыкли обозначать тяжкий груз амбиций, страхов, надежд, и привязанности, обусловленные осознанием своего отдельного я и следующим из него экзистенциальным конфликтом, в который вовлечено по сути все, что не есть я. Эмоциональное напряжение, вызванное конфликтом эго, часто бывает слишком болезненным и даже невыносимым. Стремление избавиться от кошмара вечной озабоченности лежит в основании практически всех религиозных и этических систем. Самым крайним проявлением усталости и разочарования от жизни эго стал буддизм. Именно Будда впервые откровенно провозгласил, что всякая жизнь существа, наделенного эго, есть бесконечное страдание. Метапсихология буддизма и других духовных учений грубо и тщательно рассмотрела механизмы эгоистического страдания. Интенсивный самоанализ и самонаблюдение – раскрыли целый, целый ряд псих, психологических законов спустя тысячелетия во многом подтвержденных европейской наукой, которая значительно позже проявила интерес к интроспекции. Нельзя не отметить, что в стремлении к освобождению человека от эго-буддизм проявил наибольшую последовательность. В отличие от традиционных религий, где внутренний конфликт частично снимался за счет передачи груза ответственности Богу или иному высшему существу, что можно было бы назвать своего рода духовной ортопедией, буддизм довел технику растворения эго до логического конца. Постулируя иллюзорность «я», он призвал к высшим достижениям абсолютное угасание интенций субъекта нирвана и слияние с бескачественной пустотой бытия, шуньята. Метафизика, как всегда, сыграла с человеком злую шутку. Она отвлекла его от подлинной проблемы, связанной со спецификой восприятия, превратила совокупность в субъективных отношений в независимый факт самого существования и сосредоточила все силы адепта на достижении небытия, то есть устранение субъекта Из субъектно-объектного поля переживания. Цель невозможная без уничтожения самого центра восприятия. Таким образом, трансформация эго принимаемого метафизически завершалась полным угасанием субъекта, вообще, проще говоря, смертью. На этом пути адепты, конечно же, встречаются с вдохновляющими переживаниями легкости, освобождения, просветленности и спонтанности чувств, поскольку буддистская психотехника, последовательно избавляет человека от напряжений, дает ему избыток психической энергии и уменьшает фиксированность точки сборки. Здесь же, как и в ряде других мистических дисциплин, часто возникают необходимые условия для начала работы – с измененными режимами восприятия. Однако настойчивая стремленность ортодоксального буддиста к полной остановке переживаний, к абсолютной чистоте восприятия здесь и сейчас препятствует свободному движению перцептивного центра, а следовательно блокирует доступ к сферам второго внимания. Таким образом, вместо энергетической трансформации буддист находит перцептивную неподвижность, на фоне значительного расслабления аппарата эгоистического реагирования. Страдание в этом случае действительно исчезает, однако этой эмоциональной анестезией и завершаются все реальные достижения. С подобными примерами мы сталкиваемся в духовных практиках постоянно. Что же из этого следует? Человек действительно нуждается в радикальной трансформации эго, Правда, донхуановская традиция очень осторожно относится к словам, подозревая в языке источник всякой бесплодной метафизики, а потому талтекская магия старательно избегает лишних понятий. Поскольку эго на самом деле является комплексом привычных восприятий и реакций, то речь идет об изменении или устранении этих привычек и не более того. Без трансформации эго никакое освоение второго внимания невозможно. У такого положения дел есть две серьезные причины. Во-первых, направленность внимания практически всегда обусловлена эгоистическими реакциями. Чтобы изменить режим восприятия, необходимо изменить стереотипы реагирования, а это и есть трансформация эго. Во-вторых, вредные привычки эгоистического реагирования – страх, злость, зависть, обида. Надежда, жалость и т.п. поглощают всю психическую энергию личности и способствуют жесткой фиксации восприятия в изначально существующем режиме. Преодоление эгоистических стереотипов реагирования – особая тема в традиции Дона Хуана – Он называет эту практику безупречностью и связывает с ней все высшие достижения своей магии. Безупречность, как и всякая техника донхуановской магии, не имеет ничего общего с морально-этическими догмами, поскольку понятия добра и зла принципиально чужды концепции на гуале. Они остаются исключительно тональными представлениями, то есть для внешней реальности несуществующими. С точки зрения теории восприятия, составляющей, как видим, фундамент и главный источник методологии в толтекской магии безупречность – это совокупность способов растождествления со сложившимся в индивидуальном тонале образе себя. С энергетической же точки зрения фиксированный образ себя означает жесткую закрепленность, существующие модели энергообмена целиком направленного на обеспечение неподвижности точки сборки или центра перцепции. Последовательность Дон идеи наконец-то связывает воедино психотехническую практику с такими туманными понятиями, как стиль жизни, настроение или мировоззренческая установка. Из религиозно-мистической практики давно известно, что исключительно Психологические, казалось бы, перемены в личности адепта могут вызывать непреднамеренные сдвиги в режиме восприятия без каких-либо специальных медитативных упражнений. Изредка подобные феномены имеют место и в обыденной жизни, когда, например, личностный кризис и сопутствующее ему эмоциональное перенапряжение рождает вдруг прилив отрешенности смирения и покоя перед лицом судьбы. Вспомните, ведь и Кастанеда остановил мир именно таким способом. Эти сокровенные переживания, ничуть не связанные с религиозным, а тем более мистическим вдохновением, могут к полному нашему изумлению порождать всплески ясновидения или других парапсихологических способностей. Экстериоризацию, то есть выход астрального тела по терминологии традиционного оккультизма раскрытие целительского дара и тому подобные вещи. Чаще всего изменения в психике, возникающие таким путем, быстро угасают, забываются, а потом истолковываются нами, как странные сновидения или удивительные совпадения. Ну а порой конечным итогом всех этих злоключений личности становится появление еще одного экстрасенса. Религиозное сознание склонно видеть в подобных историях – Доказательство божественной заинтересованности в судьбе страдающего человека. Дунхуановская теория говорит о непреднамеренном достижении безупречности, результатом чего оказывается спонтанный сдвиг точки сборки. Кастанеда в своих книгах сообщает нам главные принципы, лежащие в основе безупречности. В других мистических учениях мы находим целый ряд схожих идей, однако нигде. Они не рассматриваются в непосредственной связи с изменением режима восприятия для достижения трансформации энергетического тела человека. Метафизическая подоплека психологических инструкций носит либо абстрактно-философский, либо морально-этический характер, что опять же уводит практикующего от реальных изменений в область мифологических фантазий или бесплодных умствований. Дон Хуан с предельным лаконизмом формулирует стереотипы или сложные комплексы стереотипов, реагирования в наибольшей степени препятствующие безупречности и фиксирующие положение точки сборки. Первое – страх смерти. Второе – чувство собственной важности. Третье – чувство жалости к себе. Кроме того, мы найдем здесь множество частных, частных инструкций и более подробное рассмотрение нюансов эгоистической психологии. Я буду детально рассматривать этот важнейший аспект магической практики, совершенно необходимый для реализации любых эффектов на пути постижения на гуале. Не следует, однако, думать, что работа с измененными режимами восприятия начинается лишь после Достижение адепта высокой степени безупречности. На деле оказывается, что эти два аспекта дисциплины осваиваются одновременно и более того, существенным образом подстегивают друг друга, в то время как безупречность последовательно снижает фиксацию точки сборки, тем самым провоцируя сдвиги восприятия в сферу второго внимания. Всякое проявление второго внимания подкрепляет безупречное настроение практикующего, предоставляя ему внутренние переживания, разрушающие убежденность в адекватности его реагирования и необходимости привычного образа себя. Многие идеи Танали по поводу собственной личности теряют свою актуальность в измененном решении восприятия. Убедительные подтверждения этой закономерности обнаруживают все экспериментаторы, работающие с необычными состояниями сознания особенно те, кто изучает воздействие на психику человека, больших психоделиков, LSD-25, мескалин, псилоцибин, ДМТ и прочее. Одним из первых обратил внимание на характерное изменение эмоционального участия субъекта при глубоком перцептивном сдвиге олос Олдос Хаксли, смотри об этом в его известной книге «Врата восприятия». Я уже ссылался на его любопытные наблюдения. Они настолько недвусмысленно подтверждают связь между режимом восприятия и состоянием эгоистического реагирования, что стоит еще раз напомнить их читателю. Зрительные впечатления в значительной степени усиливаются. Глазу открывается та частица восприятия, которое имелось в детстве, когда чувство не было еще автоматически подчинено идее. Интерес к пространственным отношениям снижается, а интерес ко времени падает почти до нуля. Еще одно доказательство тому, что восприятие пространственно-временных отношений в картине мира является неотъемлемым компонентом психологии эго, а вовсе не чистым отражением объективного устройства реальности, как часто полагают АГЭ. Несмотря на то, что интеллекту вреда не наносится, а восприятие становится намного совершеннее, воля претерпевает глубокие изменения в худшую сторону. Принявшие мискалин не видят смысла в каких-либо действиях и находят причины в обычном состоянии, побуждающие их к действиям и страданиям, глубоко неинтересными. Они не могут волноваться из-за этих причин так как открывают более занимательные вещи, о которых стоит подумать. Вероятно, кому-то покажется, что отсутствие интереса к заботам вечно неудовлетворенного эго всего лишь последствия наркотической эйфории, вызванной мискалиновым отравлением. Однако те же эффекты наблюдают медитаторы, у которых сдвиг восприятия возникает за счет специальной концентрации внимания Безо всякого участия химических агентов. Таким образом, можно считать, несомненным, что работа перцептивного аппарата имеет своим продуктом не только интерпретацию пучков сенсорных сигналов, но и основное содержание эго-комплекса как совокупности отношений между субъектом и внешней средой. И то, и другое по дону хуана есть результат определенной позиции точки сборки. Если точка сборки меняя свое положение метаморфозом подвергается не только границе осознаваемого сенсорного поля, но и смыслы, оценки отношения реакции, жестко привязанные к описанию мира, сотворенному тоналем в привычном режиме восприятия. С другой стороны, одно только изменение перцепции не обеспечивает магу необходимую безупречность. Напротив, Отсутствие эмоционального контроля, приходящего в процессе безупречной жизни в измененном режиме восприятия, может иметь катастрофические последствия. Интенсивность искажений, присущая первому вниманию в состоянии второго внимания, вырастает до такой степени, что внешний сигнал практически тонет в бурлящем оке океане галлюцинаций. К тому же, такое положение очень близко. К умопомешательству и нередко им заканчивается, если же учесть, что в течение длительного периода практики экспериментатор просто не имеет убедительных критериев для определения адекватности своего восприятия реальным энергетическим структурам, попадающим в область его перцептивной активности, то положение исследователя поистине затруднительно. Что же предлагает донхуановская дисциплина для разрешения такой серьезной проблемы? Талтекская магия избирает позицию для оккультизма, непривычную и более свойственную испытателям нового времени. логический тупик, в который нас заводит последовательная и объективная философия, тупик, ставший очевидным и вызвавший мучительный кризис науки в начале XX века был осознан индийскими магами в процессе упорной работы с собственным восприятием. Наверное, они совершали множество попыток прорваться сквозь этот печальный заслон, обойти ограничения, положенные природой в основу всякого отдельного существа, прежде чем со смирением принять такую ситуацию бытия. Слишком хорошо зная все особенности перцептивных процессов, Они не соблазнились красочными галлюцинациями или эйфорией от остановки восприятия. Дон Хуановские воины уже не могли наивно полагать, что экзотическое чувство слияния со Вселенной в блистающем океане света есть реальное прикосновение к абсолюту, высшему божеству или чему-то в этом роде. Впечатляющие перцептивные феномены, которые для большинства мистических учений являлись вершиной самореализации человека и окончательным постижением подлинного бытия, для видящего мага лишь еще одна позиция точки сборки, к тому же далеко не лучшая. На самом деле признать, что абсолютная истина для человеческого восприятия недоступна только в начале трагедии, Тщательно изучив ситуацию, мы открываем, что можем теперь направить всю энергию своего существа на реальные достижения и оставить в покое умственные идеалы, имеющие ценность только в нашем воображении. Крайне важно осознать, что мы способны манипулировать собственным восприятием и использовать его для энергетической трансформации нашей природы. В конечном счете следует такому пути – Мы обретаем бесконечные возможности по-разному контактировать с реальностью, то есть жизнь, предельно насыщенную познанием, где смерть более не является неизбежностью, где ничто не в состоянии прекратить движение перцептивного аппарата. Разве подобная свобода не есть достижение абсолюта в том виде, каков он присущ субъекту, наделенному формой и центром перцепции? Однако, чтобы прийти к окончательной свободе, не заблудиться в частностях и миражах, воин превозглашает для себя принцип «верить-не-вере», согласно известной формулировке Дона Хуана. Это отношение является прямым результатом абсолютной перцептивной относительности, обнаруженной древними магами на практике. «Воин верит-не-вере» ибо вынужден постоянно сталкиваться с разнообразными феноменами восприятия, так или иначе работать с ними, реагировать на них, избегая в то же время считать их отражением подлинных энергетических структур внешней реальности. Если маг, пребывая во втором внимании, встретится с чертом, он должен его перекрестить, прочитать любую молитву или плюнуть ему на хвост. Он может придумать собственные средства защиты, лишь бы они эффективно переключали внимание, тем самым блокируя нежелательные энергетические процессы. Но поверить в то, что перед ним был реальный черт, который на самом деле боится крестного знамения или имени Иисуса, он просто не имеет права. Тунхуановский воин смеется над играми своего тоналя, не забывая, впрочем, ни на секунду, что любая его ошибка может оказаться смертельной. Это и есть одно из практических последствий безупречности. На определенном этапе магу открывается видение Синг. Это качественно новый режим перцепции, скачкообразное возрастание объема сенсорного поля, допускаемого до перцептивным аппаратом к осознанию. Маг получает возможность воспринимать совершенно иную картину мира – где матрица тоналя почти не участвует. Он видит энергетическую ткань внешней реальности, потоки и структуры, организацию и качество окружающей его энергии. Только теперь он может судить, является ли данный перцептивный факт отражением внешнего воздействия на внутренней игры образов, порожденных им самим. Но чтобы добраться до ведения, воин должен пройти долгий путь совершенствования своего второго внимания. А это возможно только при соблюдении выше названного принципа «верить-не-вере». Такая позиция обеспечивает должную дистанцию при работе с восприятием эмоциональную невовлеченность субъекта в перцептивный процесс, создавая условия для формирования контроля над вниманием. Ученик неизбежно проходит через длительный период, когда любой факт восприятия в необычной позиции точки сборки, каким бы он ни был, интригующим, должен рассматриваться как объект для упражнения внимания. И не более того, следует забыть о захватывающем содержании видения и полностью отдаться суровой тренировке, следить за стабильностью восприятия, его последовательностью, яркостью, управляемостью и т.п. Важно всегда помнить, никакой иерархии в позициях точки сборки не существует. Все режимы перцепции в равной степени ложны перед лицом на гуале, фрагментарно ограничены и включают в себя массу искажений. В соответствии с коснедовскими отчетами и опытом мистических переживаний, накопленных в различных школах, бесконечный ряд режимов восприятия, относящихся к сфере, Второго внимания можно разделить на три основных вида. Первый – тремпинг, второй – энтазм и третий – видение. Первые два встречаются в любом мистическом праксисе. Третий – характерен исключительно для донхуановской традиции. Термины тремпинг и энтазм введены мною для лаконичного обозначения перцептивных явлений, требующих обычно многословного и утомительного описания. Трэмпинг, английский трэмпинг, блуждание, странствие, включать в себя массу позиций, восприятия, в которых субъект имеет дело с более или менее связными образами, напоминающими нормальный режим перцепции и наделенными совокупностью признаков, соотносимых со знакомым типом описания мира. Иными словами, трэмпинг – Это перемещение точки сборки в границах той области, где внимание может функционировать по модели тоналя, приспосабливая новые сенсорные поля к старым интерпретационным шаблонам. Конечно, при этом тональ максимально использует всю присущую ему гибкость, порождая иногда крайне странные образы. Примерами тремпинга могут служить широко известные путешествия в Австралии, случаи ясновидения, когда субъект воспринимает образы Находящиеся за пределами достижимости для первого внимания, восприятия в режиме сновидения, контролируемой и осознанной перцепции во сне. Эта техника особенно важна в дисциплине Дона Хуана, посещение параллельных миров и топия подобное. Во всех случаях тримпинга перцептивная модель сохраняет свои фундаментальные идеи именно идеи, так как они связаны с привычным способом осмысления восприятия, идеей пространства и времени, дискретности и монолитности организации и структуры, а также плотности, яркости, цвета, звука и топе подобные. Дон Хуан утверждает, что подобная модель восприятия может быть воспроизведена только в том случае, когда точка сборки находится в зоне человеческой полосы энергетических эманаций. За пределами полосы точка сборки вступает в контакт с полями, которые не подаются организации тональным способом. Это означает, что перцепция теряет смысл и превращается в сплошной сенсорный шум. Обычно подобные сдвиги точки сборки запоминаются как погружение в океан света, падение в белый колодец или нечто в таком же духе. Интенсивность и длительность сдвига обусловливает степень, блокировки тонального механизма. Когда тональ уходит в панабиоз достаточно глубоко, возникает непередаваемое чувство слияния с бытием, со всей беспредельностью мира, так как именно тональ производит переживание отдельности, изолированности энергетической формы от окружающего ее поля. Йоги называют это состояние самадхи, ведантисты – садчит ананда, буддисты – нирваны, Я буду использовать термин энтазм, подразумевая поглощенность субъекта особым переживанием, в котором перцептивный образ не собирается, в результате чего бодрствующее сознание свидетельствует только сам факт бытия, как бы в чистом виде, и испытывает аморфное чувство неописуемого соединения с ним. Конечно, энтазм, как поглощенность бытием, в значительной степени является иллюзией, субъективным психическим феноменом, в реальности ему соответствует резонирование энергетической формы человека с определенным объемом полей, характеристики которых не соответствуют возможностям нашего интерпретационного механизма. Энтаз производит ряд эффектов, особенно в сфере психологической конституции индивида, что и фиксируется в описаниях мистиков, религиозных подвижников, духовных искателей. Однако для энергетической трансформации человеческого существа достижение этого состояния значит очень мало, разве что указывая на некоторое увеличение подвижности перцептивного центра. Если же энтазм культивируется сознательно, как это принято во многих мистических школах, то его фиксация начинает тормозить процессы изменения в энергетическом теле, в конце концов останавливая их совершенно. Что же касается видения, то оно приходит к магу в результате длительных упражнений с тремпингом. Видение не имеет ничего общего с экстрасенсорными способностями, с энергетической точки зрения. Это резкое возрастание количества эманаций, структурированных для восприятия. Это своего рода взрыв, всплеск, точки сборки, ее экспансия на значительную площадь энергетического тела. Благодаря этому воин начинает видеть реальные структуры, созданные из энергии бытия. Тональ при этом, скорее всего, заменяется другими, более масштабными структурами интерпретации. Дальнейший тремпинг расширяет возможности видения и подготавливает почву для третьего внимания, включение которого завершает земной путь мага и превращает его в космическое существо – чей дом – беспредельность. Осталось лишь упомянуть о самом загадочном Дон Хуановском учении о намерении, ведь всякий сдвиг точки сборки – это не только следствие упорных тренировок, но и результат намерения. Мы вступаем в область, где пока еще нет ответов. Дон Хуан говорит, что эманации орла наделены осознанием, а весь мир – своим безличным осознанием которому до нас нет никакого тела. Правда, настоящий маг может чувствовать намерение с его помощью осуществлять магические акты. Однако, с философской точки зрения, и здесь нет ничего противоречивого. Если не путать осознание с интеллектом а намерении с целеустремленностью, то можно догадаться, что речь идет об особом роде чувствования, присущем энергии бытия. В человеке это всеобщее качество выразилось весьма характерным образом, а поскольку других выражений сенситивности мы не знаем, то склонны всегда связывать ее с биологической стихией и разумом. Многие согласны с тем, что Земля обладает энергетической оболочкой, вполне может быть живым существом. Личное намерение мага, слившись с намерением Земли, обретает действительно космическую интенсивность. Иллюзия нашей отдельности, которая блокирует резонансные процессы к трансформации, должна исчезнуть. Вся беспредельная Вселенная вступает в энергетический союз со всей целостностью человека, и тогда происходит чудо. Каждый раз, когда вдруг возникает эта неописуемая гармония между человеком и миром, случается маленькое чудо. Тот, кто нашел гармонию со Вселенной, может по праву называться магом. Дон Хуановский подход позволил мне сформулировать синтетический метод трансформации энергетического тела, о котором еще предстоит написать. Он дает возможность быстрее достичь целей, превозглашенных Доном Хуаном, пробуждение второго внимания, его последовательного совершенствования и перехода к третьему вниманию, где нас ждет неведомое и непостижимое.